Глава 17 Где-то в многомерной вселенной «Как это произошло?» — ревел, словно раненый медведь, неназываемый. «Как?» — никак не мог он угомониться. С момента, когда он обнаружил проблему, прошло уже часов шесть, а он все стоит и ревет, при этом уничтожая всех, кто приходит к нему, чтобы объясниться. Потому к нему теперь не особо спешат на доклад, ведь слушать он все равно никого не собирается, но при этом орет, чтобы ему объяснили, что случилось. А случилась странная ситуация, которая выбила их господина из колеи, кажется, на долгое время. «Убью! Уничтожу!» «Сотру в пыль! Сожру! Я... Я... Не могу поверить!» Уже тише выдохнул он, глядя на 92 души, которые кружили перед ним. Каждая душа имела определенный отпечаток скверны, что говорило о том, что это его новые миссары, которые умудрились сдохнуть все разум. Он вначале подумал, что это ошибка или чья-то неуместная шутка, Не могла половина всех его эмиссаров просто так умереть. А потому он не придал этому событию значения, но когда увидел, какой ток энергии пошел от него к душам, то понял, что это никакая не ошибка. Вот только не могли его эмиссары жрать столько энергии. Они уже были сильными душами, которые имели свои четкие правила поведения. А так могут поступать только новоиспеченные эмиссары, что только-только прошли инициацию и теперь им требуется энергия их господина для перестройки их души. И такой энергии, само собой, нужно очень много. Когда он прибыл в место, где хранились души, то не мог поверить своим глазам. 92 две души, которые даже душами назвать у него язык, не поворачивался, настолько слабыми они были. Словно взяли простых людей и сделали проводниками его воли. Ошибка? Злая шутка вселенной? Что это такое, он не мог понять, пока не пошел с ними на контакт и увидел, что все они фанатично верят в него и готовы служить до последнего. Это точно были его последователи. Вот только какого хрена они стали эмиссарами, он не мог понять. Дальше он стал разбираться и понял, что они из запретного мира. И тогда пошел допрос душ. А они не могли еще толком говорить, поскольку перенос забрал много сил, и выбил их из колеи на долгое время. И сейчас неназываемый пребывал просто в бешенстве. Он понимал, что криком ничего не исправит, но попросту не мог справиться со своими эмоциями, и это было плохо. Он терял контроль над собой, слишком много нервов и переживаний, и это оказывало влияние на его психику. А еще скверно была не самой простой энергией, которую постоянно нужно было контролировать. «Если ты слабый», скверно пожирала тебя. Она не понимала и не принимала слабости и мягкости. Как бы многие не думали, что скверно — это просто энергия, подобная вирусу, но называемый точно знал, что это что-то другое. Возможно, даже нечто подобное кодексу. Сейчас у него возникла очень печальная ситуация. Его психика не выдерживает произошедшего, и так можно стать вообще павшим богом, который съехал с катушек. Но даже не это было самым важным на данный момент. Костяной скульптор и мудрейшие ожидали от него определенных действий, а у него тут приключилось такое. Уничтожить душу эмиссеров он не мог. Они сейчас плотно связаны с ним, и должно пройти хотя бы несколько лет, чтобы он смог так поступить. Несколько тяжелых лет, за которые из него будут выпивать и океаны и энергии, и даже так этим личностям никогда даже не подойти к границе силы Бордена, даже в самом слабом его состоянии. Это был провал, и всему виной был охотник. «Кто допустил, чтобы маска оказалась в его руках?» Вдруг заорал он, понимая, что нужно на ком-то выместить свою злость. Вот только рядом никого не было. Самые смелые или глупые уже погибли. На другие решили ретироваться по срочным делам. Огромный дворец был полностью пуст. «Стоять!» — вдруг ряхнул неназываемый, когда понял, что происходит. Вот только души были молодыми, и они вдруг решили, что им не хочется здесь находиться, и они хотят погулять. Такой вольностью он не мог простить. Схватив первую попавшуюся душу, он выместил свою злость на ней. Одно легкое усилие рук, и душа лопается на множество мелких частиц. Это было подобно выстрелу в собственную ногу из отравленного арбалета за дерзость и непослушание. Так думал Неназываемый ровно до того момента, пока его вдруг не скрючило. «Какого?» — выпучил он глаза и резко окунулся в свой внутренний мир. «Не может быть! Дыра!» В его структуре была огромная, по меркам бога, дыра. Он должен был потерять энергию. Много энергии, но помимо этого вышло так, что он получил урон. И тут он все осознал. Это охотник. Он изменил его артефакт. Он сумел каким-то образом разобраться в нем и поменял правила инициации. От осознания этого и легкого страха аура неназываемого стала бесконтрольно вырываться на волю, уничтожая все на своем пути, кроме душ, которые имели его отпечаток. Охотник сделал так, что теперь неназываемые называемые девяносто одна душа связаны, связаны на ближайшие двенадцать лет. «Я отомщу!» — взревел он от бессилия и опустил руки. «Вот только сперва придумаю, как!» что, действительно можем увидеть кусочек твоей прошлой жизни?» — в который раз спрашивает у меня Катя. «Сможете?» — погладил ее по голове и вернулся к настройкам. «Сейчас здесь находились все мои жены, и они ждали этого события как не знаю чего. Сам не понимаю, что они там надеялись увидеть. Обычная жизнь обычного охотника. В общем, сейчас я проводил настройку, наполовину находясь разумом в сфере, и умудрялся еще общаться с женами. они задавали вопросы, не переставая. «Покажи нам сражение, в котором ты погиб», — попросила Хельга. «А можно нам увидеть сокровищницу, о которой ты рассказывал?» Это уже была Анна. Анна, конечно, оказалась круче всех. Она хотела увидеть казну Ордена. Боюсь, что если я покажу ее, то сразу у двоих людей случится нервный тик. Один у казначея Мирандоса, а второй у Анны. Полагаю, там даже Медас мог бы напрячься. Все знают о богатстве ордена, но никто не ведает, сколько там точно всего хранится. По правде говоря, даже сами охотники до конца этого не знают. Но когда нам понадобилось срочно на одно дело сто миллионов золотых, то Мирандос сказал взять их в комнате для сдачи. Это был первый случай в одной очень уважаемой структуре, когда в оплату принесли золото в пыльных и грязных мешках из-под картошки. «А можно взглянуть на драконов?» — попросила Катя. «Мне хотелось бы понять, о каких драконах ты говоришь, когда ржешь с наших?» «О, это отдельная тема. Как реально можно не ржать, когда Сыкля или Теневой Дракон ведут себя как повелители этого мира?» «А знаете, про драконов — это хорошая идея. Пожалуй, так и поступим», — похвалил я Катю за идею и стал рыться в своей памяти. Дальше минут пятнадцать ушло на настройки, и все было готово. Посадил девушек, каждую на свое место, и объяснил, что делать. Там, по факту, только нужно было положить руку на сферу, и все. Что они и сделали, и началось кино. Я не запускал все сразу, давая им возможность привыкнуть к тому состоянию бесформенности, в котором они сейчас пребывали. При этом я находился рядом с ними. Всегда непривычно наблюдать за собой со стороны. И, кстати, не каждый может вот так вот показать все поле боя. В основном у людей получается записывать такие воспоминания только от первого лица. Но Сандер Женни Потц потс. Он умеет контролировать поле боя и пространство вокруг себя. А еще есть шнырка, которая имеет нехилую память и тоже за всем внимательно следит. «Ой, а это что такое?» — спросила Анна глядя на свои прозрачные руки. «Не бойтесь и не пугайтесь. Это воспоминания. И ничего здесь не сможет вам навредить, даже если увидите, что магия летит прямиком в вас», стал давать водные. «А еще здесь нельзя кому-то помочь или изменить события, а потому просто наслаждайтесь». Девушки с любопытством стали все разглядывать и обсуждать. Они все не могли понять, где сейчас должна начаться битва ведь это был обычный средневековый мир. Город виднелся вдалеке, а мы находились на поляне, где бегала всякая живность и пели птицы. Изменилось все в один миг, когда в небесах открылись магические вихри, из которых стали вылетать черные драконы. Не самые сильные представители этой расы, но достаточно злые. Драконов было немало. И девушки даже открыли рты от такого представления. «Почему ты не бежишь?» — спрашивает шепотом у меня Аня. «Они же летят прямо над твоей головой!» «Я, кстати, здесь достаточно молодой, но уже дерзкий. Зачем? Я тут, чтобы проследить за их войной, дабы не пострадали мирные люди». «Проследить?» — Анна была удивлена. «Но их же здесь больше трехсот. Как ты можешь проследить?» И только она это сказала, как открылся в другом месте портал размером с половину неба и оттуда начали вылетать зеленые драконы. Их было в раза два больше. Девушки забыли, как дышать, и старались запомнить каждый момент. А еще я ощущал беспокойство. Хельга сжимала свои кулачки, как и Катя. Они, кажется, сейчас вот-вот сорвутся и отправятся на битву. Завязалась жестокая битва зеленых драконов против черных, и мои жены наконец смогли узнать, на что способны настоящие драконы. Сколько здесь было магии и разрушений. А я, прошлый, просто стоял и, улыбаясь, смотрел на все это. Но так происходило не все сражение. Вот один из раненых драконов падает возле меня и прикидывает, что за мой счет сможет неплохо восстановиться и внезапно нападает на меня. Размером он был не из маленьких, да и годков ему больше, чем роду галактионов. «Саша!» — скрикнула Анна. «Я тут, не бойся!» Взял ее за руку, но это не помогло, ведь она переживала за меня прошлого. Но за него не стоит переживать. Дракон был убит в одно мгновение, и сделано это было настолько быстро, что Катя даже возмущенно пискнула. «Ты так умел?» — возмутилась она. Я лишь улыбнулся. Но не говорить же ей, что и сейчас так умею. Я знаю, как валить драконов. Знаю, где и какие у них слабые точки. И даже на драконьем языке неплохо общаюсь. Правда, в этом мире это не помогает. Тут драконы тупые. Сами своего языка не знают, а больше по мысли связи общаются. Дальше было еще веселее. Победили черные драконы, а зеленые отступили. После этого победителям захотелось отпраздновать победу. Они увидели город и уже двинулись туда, но патриарх драконов, заметив меня, резко остановил весь свой выводок. И тогда они быстро ушли из этого мира, оставив после себя разрушения в дикой природе и мертвые тела своих собратьев. Но тут и появились другие храбрые личности. Правитель города пригнал сюда целую армию, чтобы разобрать на детали драконов. «Ты кто таков?» — спросил меня в наглой форме какой-то аристократ. «Это земли короля Ивана Удагвата. Ты нарушитель! Король объявил это место запретным!» «Я охотник», — пожимаю плечами. «Вам лучше отсюда уехать побыстрее, пока не вернулись драконы». Я говорил спокойно и дружелюбно, но понимал, зачем они здесь и что нужно королю. Он хотел собрать трофеи, новые, они уже принадлежали ордену. Это сражение было одобрено орденом и позволено только с условием, что здесь будет наблюдатель от нас, и не пострадают мирные люди. А еще мы знали, что драконы не забирают своих павших, и это сделать сможем мы. «Ты смеешь указывать мне, что делать, простолюдин? Я исполняю волю самого короля и...» И приехал за телами драконов, но они уже принадлежат ордену охотников, перебил я его. Тут он понял, что я тоже претендую на них. «Убить его!» — спокойно отдал он приказ, словно моя жизнь ничего не стоила. «Ой!» — забеспокоилась снова Анна. «Они выглядят такими сильными!» «Все хорошо!» — бобнил я жену. «Смотрим дальше». А дальше было все просто. Я врубил свою ауру, и тогда они уехали так быстро, что половину своей амуниции растеряли по дороге. Я только видел, как в городе быстро закрылись ворота, а в замке начали закрываться даже ставни, словно показывая, что там никто не живет. Угливыми, однако, они оказались. На этом все закончилось, и мы покинули сферу воспоминаний. «Вот это да», — только и сказала Хельга. «Кажется, я теперь даже рада, что в нашем мире так мало драконов». Еще бы. Она только что увидела, каковы они в сражениях. Эти драконы владели настоящей силой и смогли ее показать, ведь это была война драконьих кланов. А я показал им самую добрую битву из возможных. Там не было жести и кровавых дождей. Вот в битве при Авелионе слеснулось больше двадцати тысяч драконов, и сражались они почти неделю. Несколько дней шел кровавый дождь. Но зато потом эти земли стали невероятно плодородными и ценными, ведь они были окроплены кровью драконов. Там даже кто-то потом построил замок на месте силы. Хоть мы и не советовали этого делать. Замок простоял лет двести, пока драконы снова не прибыли туда выяснять свои отношения. Девушки ушли делиться своими впечатлениями и обсуждать то, что они увидели, а я прикидывал, что покажу им в следующий раз. Наверное, это будет что-то из жизни Ордена. Хочу, чтобы они поняли, кто я и откуда, и как жил. Это намного откроет им глаза. А еще, они должны понимать, с кем придется иметь дело в будущем. Дальше я не стал уходить отсюда и принялся за новые настройки, так как ждал одного человека, который уже со всех ног стремился сюда. Волк влетел в помещение так, словно от этого зависит его жизнь. Я готов, крикнул он, а по нему было видно, что бежал он так быстро, что даже запыхался. Четыре километра за пару минут, объяснил он свой внешний вид. Молодец, похвалил его. Но можно было так не спешить. Я просто сказал зайти, но не бежать. Как и есть, пожимает он плечами. В общем, я готов тренироваться. Понимаю. Хочешь легкий уровень, пересложный? Но я примерно понимаю, что он ответит но спросить все равно должен. «Самый сложный!» — твердо и четко ответил он. Такое я тоже предвидел и потому будет смотреть мои тренировки с мастером Уокером. Этот старый ушлепок сможет удивить даже волка, до сих пор вспоминая наши тренировки и его слова. «Если охотник стоит еще на ногах, то тренировка не закончена». Впрочем, когда я падал и больше не мог встать, он говорил другие слова. Пока охотник может держать в руках оружие, его тренировка не окончена. И при этом абсолютно без смущения пинал меня ногами. И такие фразочки у него были заготовлены на все случаи жизни. Прямо реально на все. И в итоге его тренировки охотники покидали уже на носилках. Ведь коронной его фразой было «Пока охотник дышит, тренировка не окончена». С волком я решил провернуть другую фишку, не такую, как с жёнами. Он реально будет в моей шкуре, хоть и ничего сам не сможет сделать, но сможет ощущать, все ощущать и запоминать. С ним такое я могу провернуть по той причине, что на нем стоит метка кодекса, и потому знания для него доступны. Но то, что ему придется пройти, мне его даже жаль. Ты сообщил жене, что тебя не будет несколько дней дома, и передал все дела по управлению гвардией? Все сделал? Он быстро закивал. Я готов. Я давно готов и хочу стать сильнее. Хорошо. Клинки или копье? Что выбираешь? Гранатометы есть? Хорошая шутка. Стараюсь, оскалился он и заржал. Было видно, что его переполняют эмоции. Вот только шутил он сейчас зря. Я сразу поменял воспоминания, и теперь мастер Уокер был в крайне дурном настроении. Когда я подключил туда волка то не стал наблюдать, что с ним там будет происходить. И так все помню. Мастер Уокер имел талант. Удивительно, на его тренировке невозможно забыть даже после смерти. Надеюсь, с Волком будет все в порядке. С другой стороны, это все не так уж и страшно, ведь это просто воспоминания. Цитадель Ордена Охотников «Мастер, я больше не могу...» «Лучше убейте меня. Я больше...» Пытался что-то сказать еще один из новобранцев, но не успел и потерял сознание. Мастер Уокер подошел к лежащему парню и вздохнул. «Вызовите целителя! Он еще не закончил с тренировками!» — крикнул он своим ученикам. Мастер задумался, что ученики стали слабее, чем раньше. «Возможно, это влияние безопасной и сытой жизни...» А может, просто он сам изменился за то время, как стал мастером-инструктором. Раньше, кстати, после того, как ученик терял сознание, он просто отпускал его. А сейчас такая халява не прокатит. Чтобы покинуть тренировку, ты должен не просто вырубиться, а оказаться на грани жизни и смерти, чтобы даже целители не могли привести тебя в сознание. Его называли «жестоким», но себя таковым он не считал. Ведь он человек, от которого зависят жизни этих молодых парней. Те знания, которые он дает, помогут им выживать в будущем. И он не хочет жить в мыслью, что мог сделать больше. И если кто-то из них умрет в будущем, то его совесть будет чиста. «Мастер!» — подбежал к нему один из учеников. «Я закончил подтягивание!» «Закончил?» — взглянул на него мастер. «Это кто закончил?» «Турник, мастер!» — улыбнулся принек. Покер усмехнулся. «Ты так достал турник своей слабостью, что он научился говорить? Или опять кто-то применил на него магию одушевления?» Такие случаи, кстати, были. Но теперь не должны повторяться. Все инструменты для спорта, что есть в этих тренировочных залах, были магическими артефактами, и воздействовать на них не так-то и просто. «Нет, мастер, он не умеет говорить!» «Тогда как ты понял, что тренировка закончилась?» «Турник стерся, мой мастер», — с великой гордостью выдал ученик. «О, как!» — хмыкнул Уокер. О таком он и правда не подумал. Но то, что ученик думает о конце тренировок, плохо. И мастер знает, что поручит ему сейчас. Он уже хотел дать ему новое наставление, и парень это уже тоже понял, чего побледнел, как вдруг все изменилось. «А знаешь, ты молодец!» иди отдохни сказал он и в этот миг весь зал замер воспитанники не могли поверить в то что только что услышали я благодарю вас мастер но пожалуй хочу еще тр тренироваться дрожащим голосом произнес парень парень не знал что придумал его учитель но это было явно чем то новеньким поэтому он решил не испытывать судьбу и лучше по старинке тренироваться молодец Да, я сказал правду. Можешь отдохнуть. А затем повернулся к остальным. У вас тоже есть сутки для отдыха. Считайте это моим подарком. Мне нужно ненадолго отлучиться. На этих словах он вышел, оставив шокированных учеников, ведь на его лице была ужасающая улыбка. — Ну, Сандр, чего-чего такого я точно не ожидал. Вот учудил. Это же надо было додуматься и использовать в сфере воспоминаний осколок моего образа. Ну, я тебе покажу. Хочешь поделиться знаниями? Пожалуй, я тебе помогу и проконтролирую эту тренировку лично. Кодекс умел хранить свои тайны, а еще умел помогать своим последователям. Вот только делал он это всегда по-своему».